Часть вторая. Падение. Глава первая. Бобби. Роберт Эндрю Котик предпочитал, чтобы его звали Бобби, детским прозвищем, обезоруживающим взрослых. На самом же деле, только выйдя из лона матери, он уже был готов генерировать прибыли для акционеров. Бобби вырос в деревушке Рослин, штата Нью-Йорк, а потому узнал о принципах свободного рынка еще до того, как научился ходить. Мать котика, работавшая учительницей, рассказала репортеру Forbes, что однажды застала трехлетнего сына за попыткой продать одну из ее пепельниц. Став курчавым подростком с бесовской улыбкой, котик принялся затевать одно дело за другим, покупая разные товары и продавая их ради мизерной прибыли. Кошельки, конфеты, сэндвичи и все прочее, до чего только мог дотянуться. В старшей школе он арендовал танцевальные залы на Манхэттене, устраивая там вечеринки и нанимал лимузины, чтобы привозить своих одноклассников с лонг -Айленда. Котику было неважно, что продавать, главное — делать деньги. В 1981 году котик поступил в Мичиганский университет города Эн-Арбор. Учеба его никогда особо не увлекала. Он часто прогуливал занятия ради своих предпринимательских затей, сколько бы этому не огорчался его отец-адвокат. Через одного друга он познакомился с Говардом Марксом, компьютерным гиком из Франции, который во многом был похож на котика. Пусть у них были разные увлечения, обоих объединяла прямота. Они не боялись говорить ровно то, что хотели. «Мы здорово сошлись», — говорит Маркс. «Он сильно интересовался бизнесом. Я сильно интересовался компьютерами». Эти двое стали соседями по комнате. Котик занял верхнюю койку, Маркс — нижнюю. Вскоре они уже обсуждали создание совместной компании. Первоначальная затея, связанная с принтерами, не сложилась, и они составили новый план. Марксу было очевидно, что компьютеры — мощные устройства, способные изменить мир. Но они оставались подвластны лишь самым мозговитым программистам. Поэтому он планировал разработать графический интерфейс, который сделал бы их доступнее. Такими простыми, как шутил котик, что ими мог бы пользоваться даже начисто лишённый компьютерной грамотности человек вроде него. Основанная ими компания Arctronics собиралась продавать упомянутый интерфейс в виде набора с текстовым процессором, электронными таблицами и другими полезными инструментами но сперва им нужен был начальный капитал, поэтому они позвонили отцу котика. Тот свел их с богатым инвестором, готовым встретиться с ними. Настроен он был скептически. Котик и Маркс оставались лишь студентами без реального опыта. Инвестор начал беседу с перечисления списка требований, на которые им нужно согласиться, чтобы получить финансирование. И тут котик выкинул фортель, свойственный прирожденному переговорщику. Бобби вдруг встает и заявляет. «Мы закончили», — вспоминает Маркс. Тот мужик был потрясен, что какие-то дети осмелились ему перечить. Вскоре перед парочкой появилась новая возможность. Их друг направлялся в Даллас, штат Техас, чтобы поучаствовать в ежегодном благотворительном мероприятии под названием «Бал барона-скотоводца». Там собирались магнаты в ковбойских шляпах, чтобы посмотреть живые выступления кантри-групп и собрать денег на исследование рака. Котик решил присоединиться к поездке и обзавестись связями. На балу он уселся рядом с человеком, который изменит его жизнь, владельцем казино из Лас-Вегаса Стивом Уинном, яркой личностью и носителем пышной шевелюры. Он управлял знаменитым заведением Golden Nugget и близко дружил с людьми уровня Фрэнка Синатры. За завтраком на следующее утро Уинн спросил, не хочет ли котик сгонять в Нью-Йорк на его личном самолете. От такого предложения ни один амбициозный студент отказаться не мог. По пути Уин рассказал, как пару десятков лет назад один банкир из Лас-Вегаса стал его ментором и предоставил стартовый капитал, благодаря которому он сумел войти в игорный бизнес. У благодетеля было лишь одно условие, чтобы однажды Уин нашел и взял под крыло другого молодого бизнесмена. Уин открыл перед котиком двери, которые прежде были для него неприступны, обеспечил его социальными связями и инвестициями. Он стал для котика наставником, его раввином. «Прямо как мой папа», — скажет котик спустя много лет. Благодаря начальной инвестиции Уина в 300 тысяч долларов, Котик и Маркс сумели сделать из Arctronics настоящую компанию. К 1984 году у них было более 20 сотрудников, включая выпускников из Мичиганского университета и даже нескольких профессоров. Маркс занимался разработкой и продажами, а бросивший учебу Котик управлял маркетингом и встречался с инвесторами. Он не был экспертом в организации дел, но обладал природной харизмой, заставлявшей серьезных бизнесменов забыть о том, что они разговаривают с подростком. «Думаю, мой главный талант — умение быстро и легко достичь желаемого в ходе простого разговора», — говорил Котик в интервью тех лет службе общественного вещания. «Я могу просто подойти к человеку, улыбнуться и сказать, я буду твоим лучшим другом, буду играть с тобой каждый день». Люди очень охотно клюют на такое. Arctronics оказалась слишком маленькой, чтобы угнаться за готовящимся к выходу на рынок Apple Macintosh и Microsoft Windows. Вскоре она вовсе отошла от дел, но провал только распалил амбиции котика. Он сменил название компании на International Consumer Technologies и принялся искать новые точки входа в компьютерную индустрию. Даже пытался купить успешную фирму Commodore International, выпустившую компьютер Amiga. «Самая дикая затея среди всех дичайших», — вспоминает Маркс. Убедить совет директоров согласиться на продажу так и не удалось. Вместо этого Котик с группой партнеров, включая Уина, выкупили контрольный пакет акций в компании, которая лицензировала и помогала продвигать игры Nintendo, вроде The Legend of Zelda. Котик никогда не проводил в играх много времени. В поздних интервью он утверждает, что избегал их из-за склонности к зависимостям. Но разраставшаяся игровая индустрия его очаровала. И вот в 1990 году Котик и его партнеры приметили потенциально многообещающую возможность в на грани банкротства игровом издателе Mediagenic, более известным под своим старым именем — Activision. В 1979 году несколько программистов из видеоигровой компании Atari взбунтовались против начальников из-за эксплуатационных условий труда. Вскоре они основали новую компанию, имя которой в телефонной книжке расположилось чуть выше Atari. Благодаря таким хитам, как River Raid и Pitfall, Activision быстро обрела успех, но столкнулась со сложностями, когда рынок наводнило множество дешевых игр-имитаторов. Этот поток привел к тому, что позже назвали великим кризисом индустрии компьютерных игр 1983 года. Выручка Activision падала, основатели компании ушли, штат сократился. В попытке перевернуть ситуацию, Activision наняла нового генерального директора. Брюс Дэвис, бывший юрист, решил переименовать компанию в Mediagenic и расширить ее деятельность в сторону других сфер программного обеспечения. Спустя несколько лет консольный рынок восстановился, спасибо Nintendo Entertainment System, и перспектива медленного и последовательного роста казалась вполне возможной. Но Дэвис знал, что на горизонте маячила смертельная угроза. Иск о нарушении патента от Magnavox, создательницы первой игровой консоли в мире. «Магновокс» давила на ряд крупных игровых компаний, пользуясь серией патентов с расплывчатым содержанием, которые получил инженер Ральф Байер еще в начале 1970-х. Они покрывали почти любые электронные спортивные игры, включая старые хоккейные и теннисные тайтлы Activision. Невероятно, но все судебные заседания складывались в пользу «Магновокс». Компания получила около сотни миллионов долларов компенсации. «Магновокс» вышла из игрового бизнеса. Теперь ее бизнес «засуживать других людей» пожаловался топ-менеджер Nintendo Говард Линкольн в одном из интервью 1989 года. Дэвис пытался уладить все с юристами Magnavox через мировое соглашение, но получил отказ. Позже он считал, что таким образом компания хотела выбить выгодные условия от гораздо более крупной Nintendo. Magnavox выиграла суд против Mediagenic и вновь победила при рассмотрении апелляции. В марте 1990 года было вынесено судебное решение, «Медиагенник» должна была выплатить 6 миллионов 600 тысяч долларов за нанесенный ущерб и услуги юристов. Смертный приговор для компании, которая и так едва сводила концы с концами. Началась цепная реакция, кредиторы теряли к компании интерес, покупатели отменяли заказы. Лишившаяся денег игровая компания внезапно оказалась не способна даже платить своим многочисленным партнерам, включая расположенную в Оренже студию под названием «Интерплей». Они были крайне близки к тому, чтобы совсем отойти от дел, говорил Брайан Фарго, по оценкам которого, из-за Mediagenic его компания лишилась как минимум миллиона долларов. А для Бобби Котика это была удачная возможность. Он собрал партнеров, включая Маркса с Уином, и связался с одним из крупнейших инвесторов Mediagenic, компанией из Канады. За выкуп 25% акций он предложил около 440 тысяч долларов. Такой ценник подразумевал, что общая стоимость Mediagenic составляла менее 2 миллионов. Ошеломительное падение для компании, которая еще несколько лет назад генерировала прибыль в 158 миллионов. К всеобщему изумлению, это предложение приняли. «Это было что-то невероятное», — говорит Маркс. «Мы и не предполагали, что они продадут нам свою долю». Затем котик связался с Дэвисом. Он сказал, «Я купил долю в этой компании и хочу встать у руля», — вспоминает Дэвис. Я ответил, ну сейчас мне бы этого не хотелось, но спасибо за такой интерес. Но котик не отступал. С помощью Стива Уина и его дорогостоящих юристов он начал процесс, который Дэвис считает захватом компании. Это была вовсе нечестная битва, говорит Дэвис. Я пришел с ножом на перестрелку. После серии переговоров и обещаний финансовых вливаний Дэвис отдал ключи от компании. В феврале 1991 года, когда Аллен Адам и Майк Морхейм собирали свои первые столы, Бобби Котик стал генеральным директором MediaGenic и вошел в ее совет директоров. Финансовые показатели компании оставались катастрофическими, спасти ее было непросто. Но Котик знал, как использовать ту часть MediaGenic, которую Дэвис отверг на корню, ее старое имя. Котик планировал запустить процедуру банкротства, реорганизовать компанию под брендом Activision погасить столько долгов, сколько позволял капитал, и сделать кредиторов компании акционерами заинтересованными в ее успехах. Но оставалось понять, что делать с сыском от Magnavox. Котик вспоминает эту историю следующим образом. Он, 27-летний свежеиспеченный генеральный директор, вошел в кабинет полный управленцев и юристов Philips Electronics, материнской компании Magnavox, и предложил принять долг в 6 миллионов 600 тысяч долларов в форме акций реорганизованной Activision. Управленцы Philips сказали, что их такой вариант не интересует. Тогда Котик достал ключ-карту от своего кабинета, положил на стол, пожелал всем удачи с новым приобретением и распрощался. Как говорит Котик, спустя несколько минут ему перезвонили из Philips и приняли предложение. Дэвис считает, что влияние Уинна сыграло в этом куда большую роль, чем навыки переговорщика Бобби. Но что бы ни было тому причиной, в конечном счете юристы «Филлипс» на все согласились. Котик запустил процедуру банкротства, уволил большинство сотрудников и перенес вернувшую имя Activision компанию из Сан-Франциско в Санта-Монику. Он перевыпустил классические игры под новыми обложками и перестроил фирму с нуля, нанимая людей без опыта в игровой индустрии. Возможно, чтобы они привнесли свежий взгляд, а возможно, потому что не мог убедить опытных разработчиков трудиться в этой команде. В итоге офис наполнился архитекторами, адвокатами и инженерами прямиком из колледжей. «Это, по сути, был стартап», — говорит Тим Мортон, присоединившийся к Activision в 1994 году. Заполучив от Уинна и других инвесторов около 40 миллионов долларов, котик установил новую цель — выйти в прибыль. Компания делала большую ставку на MacWarrior 2, высокоскоростные сражения гигантских роботов в 3D-графике. Тогда никто не был на 100% уверен, что эта игра станет хитом», говорит Джош Резник, выпускник Уортонской школы бизнеса, ставший продюсером MacWarrior 2. Небольшая команда художников и инженеров столкнулась с серьезными техническими ограничениями и сжатыми сроками. Она буквально разбивалась в лепешку, чтобы выпустить игру. «Это была гонка до самого финиша», говорит Резник. «Мы не спали сутками и перебрались жить в офис». MacWarrior 2» поразила игровую индустрию, став первым хитом Activision со времен 80-х и продалась полумиллионным тиражом всего за три месяца. Котику нравилось вознаграждать людей, делающих хиты. Резник получил прибавку к зарплате и новую должность в управлении. «Он надевает на тебя длинный поводок, с которым ты носишься туда-сюда», — говорит Резник. «Если раз за разом утыкаешься в стену и не даешь результатов, тебе конец, и никаких сантиментов». Но если приносишь компании пользу, то получишь необходимую поддержку и ресурсы. Однажды коллега Рейзника по имени Эндрю Голдман обратился к тому за чашечкой кофе с интригующим предложением — основать собственную фирму и разрабатывать игры для Activision, но не изнутри, а в качестве подрядчика. В тот момент руководство мыслило наперед, вспоминает Рейзник. Боссы могли бы промелочиться, разойтись на эмоции и предложить невыгодную для нас сделку, но с нами, напротив, обошлись очень щедро. Котик и его команда смекнули, что лучше воспользоваться этой возможностью, чем собственноручно толкнуть предприимчивых и талантливых сотрудников в направлении конкурентов. Когда Голдман и Резник основали собственную компанию Pandemic Studios, Activision предоставила им сделку на выпуск двух игр. Парочки позволили прихватить с собой мебель, оборудование и даже фирменные технологические наработки. «Нам не потребовалось ни на что собирать денег», — вспоминает Резник. «За пять минут мы стали готовой студией». Но под самый конец Котик решил изменить условия сделки. В последний момент он сказал, «Слушай, Джош, будет странно, если вы, ребята, добьетесь отдельно от нас огромного успеха, а я не буду владеть хотя бы какой-то его частью», пересказывает Резник. «Так что ставлю дополнительные условия. Я забираю 5% вашей компании». Котик выписал за эту долю чек в 100 тысяч долларов, но Резник был не в восторге от того, что босс решил потянуть одеяло на себя в последнюю минуту. Во время своего правления Котик зарекомендовал себя как требовательный, но неожиданно щедрый владелец. Он одновременно делал сотрудникам выговоры за опечатки в электронных письмах и удивлял их продуманными подарками, например, мог тайно оплатить чей-то отпуск. Он был беспощадным соперником, одержимым идеей победить конкурентов. Он хотел сделать Activision крупнейшим видеоигровым издателем в мире, вспоминает один из ранних партнеров Котика Кит Мур. За боби также закрепилась репутация конфликтного, мстительного человека. Это в первую очередь касалось тех, чьи поступки по отношению к себе он считал неправильными. «Он не стреляет, но всегда держит тебя на мушке», — говорит Маркс. «У него есть склонность к агрессивному поведению». В документальном фильме, выпущенном Службой общественного вещания в 1984 году, юный котик рассказал о встрече с руководителями другой компании. Те заявили, что увлеклись бизнесом в сфере программного обеспечения, потому что это весело. «Да, нам тоже весело этим заниматься», — сказал Котик. «Но на самом деле мы сюда за деньгами пришли». К 2000 году Activision зарабатывала свыше полумиллиарда долларов ежегодно, и показатель стремительно рос. Котик продолжал инвестировать деньги в сторонних разработчиков и покупал студии, что выглядели наиболее прибыльными например, авторов популярных шутеров Raven Software и ответственную за хитовую франшизу Tony Hawk's Pro Skater студию Neversoft. По его словам, он верил, что необходимо давать игровым компаниям свободу в стратегических решениях и сохранять их автономность. В этом заключалась разница с Electronic Arts, которую котик называл рассадницей культуры «звезды смерти» из-за ее манеры делать подконтрольные команды разработчиков однородными. В то же время котик окружал себя людьми, которые специализировались на продаже товаров. В отличие от Blizzard, директорами Activision были не фанаты видеоигр, а бизнесмены из компаний вроде Procter Gamble. Они умели продавать хоть плитки шоколада, хоть стиральный порошок. Если вы хотите управлять компанией мирового уровня, иметь под рукой знатоков бизнеса во многом полезнее, чем знатоков разработки видеоигр говорил Котик позднее в интервью. Его стратегия заключалась в том, чтобы относиться к видеоиграм как к товару. Когда игра вроде «Тони Хоукс про скейтер» оказывалась хитом, Котик привлекал все возможные ресурсы, чтобы построить из нее франшизу с регулярными сиквелами и спин -оффами. «Нам ясно дали понять, если проект не имеет шанса стать франшизой на миллиард долларов, его не стоит даже рассматривать», говорит Дасти Уэлч, топ-менеджер Activision. Позже за такой подход котика стали рисовать злодеем. Игроки критиковали его за то, что он выжимал из франшиз все соки. Одна фраза из обращения к инвесторам, которую котик потом называл шуткой, будет преследовать его на протяжении всей карьеры. «Зачем я с десяток лет назад привел в Activision столько народу из сферы торговли?» — сказал он. «Затем, чтобы высосать все веселье из процесса создания видеоигр». Пока звезда котика восходила на небосводе видеоигровой индустрии, он успел скорешиться практически с каждым вторым авторитетом в этом деле, включая гуру образовательного программного обеспечения по имени Боб Дэвидсон. Они впервые встретились в 1994 году, вскоре после того, как Дэвидсон потратил около 7 миллионов долларов на покупку малоизвестной компании под названием Silicon Synapse. «Я был ошеломлен. Как он мог потратить на это столько денег?» Вспоминал позже котик. Спустя более 10 лет, когда Котик начал обговаривать с генеральным директором Vivendi Games Брюсом Хэком потенциальную сделку по объединению, те 7 миллионов выглядели одной из лучших инвестиций в истории бизнеса. Обсуждения начались в 2006 году. С Котиком связался один из руководителей Vivendi и спросил, не хочет ли тот добавить к своему ассортименту франшиз Warcraft. Котик и Хэк стали регулярно обедать вместе и поняли, что их компании идеально дополняли друг друга. Blizzard была самым почитаемым разработчиком игр для PC, а Activision доминировала на консольном рынке. Далее последовали переговоры с Морхеймом, который организовал котику встречу в ресторане Morton's Steakhouse в городе Коста-Меса, штат Калифорния, рядом с одним из офисов Blizzard. В приватной комнате, похожей на скрытую от хищных чужих глаз пещеру, эти двое часами обсуждали свои цели и бизнес-философии. Позже Морхем вернулся к своим коллегам-управленцам и признался, что был очарован. Каждым словом, котик бил точно в цель, убеждая Морхема, что у него нет никаких проблем с миссией Blizzard, ориентироваться в первую очередь на геймеров и не выпускать игры до тех пор, пока они не будут готовы. Котик пообещал, что не собирается разрушать то, что принесло Blizzard такой огромный успех. Морхем сообщил коллегам свое мнение. Сделка однозначно станет для них выигрышной и принесет стабильность после годов турбулентности под контролем Вивенди. В его глазах Activision была эффективной компанией с отличным управлением и рядом успешных франшиз, которые могли бы заполнить календарь релизов на случай, если Blizzard придется отложить выход игры. Кроме того, его впечатлили обширные знакомства котика среди политиков и знаменитостей по всему миру. Самого же котика соблазняла растущая популярность Blizzard в Китае, одном из крупнейших рынков сбыта и еще не открытым для большинства представителей игровой индустрии. Сделку заключили спустя год. Activision сливалась с игровым подразделением Vivendi, превращаясь в Activision Blizzard. Котик становился генеральным директором всего предприятия, а Морхейм — генеральным директором Blizzard Entertainment. Vivendi получала 52% новой компании, оценивавшейся в 18 миллиардов 900 миллионов долларов. Казалось немыслимым, что после спасения Activision от банкротства и всех прошедших лет, Котик согласится уступить кому-то контроль над собственной компанией, но World of Warcraft, подбиравшаяся в конце 2007 года к отметке в 10 миллионов подписчиков, оказалась для него слишком привлекательной целью. В то время он говорил журналистам, что не смог придумать, как создать собственную Blizzard, поэтому пришлось ее купить. World of Warcraft дала котику то, что он, по всей видимости, очень высоко ценил — стабильный и предсказуемый рост доходов. А еще Blizzard дала котику доступ к новым франшизам голливудского уровня, Десять лет назад он неохотно переместил Activision обратно в Лос-Анджелес, который был инкубатором талантов. «Мы туда приехали точно не из-за качества жизни», говорил он в интервью 1993 года для «Нью-Йорк Таймс». Но спустя годы Котик, видимо, все же поддался очарованию города Ангелов. Он сдружился с голливудскими знаменитостями, вроде генерального директора DreamWorks Джеффри Катценберга, а позже, на удивление, ярко сыграл небольшую роль владельца бейсбольной команды в фильме «Человек, который изменил все». «Я всецело уверен, что именно это всегда и двигало Бобби. Желание стать крупным игроком в Голливуде», — говорит Дасти Уэлч. Котик обещал, что Blizzard сохранит свою автономность. В 2008 году слияние завершилось. Бобби занял кресло генерального директора Activision Blizzard и заявил, что его работа заключается в том, чтобы дать свободу творчества каждому подчиненному. «Взгляните на любую игровую студию в любой точке мира. Все они сохраняют собственную культуру и идентичность», — говорил он в интервью. В то же время сторонние наблюдатели не могли не заметить, что бизнес-философия котика была прямо противоположной ценностям Blizzard, заявленным еще во времена Silicon Создатель, купленный Activision в 2005 году игровой студии Toys for Bob, Пол Райх, описал это явное противоречие. Activision строилась на фундаментальной и всем понятной концепции», — говорит он. «Мы делаем игры не ради искусства и не ради игрока, или, по крайней мере, не в первую очередь. Мы создаем продукт, чтобы заработать деньги.